Инсульт у босса Тора! Инсульт! Упал и лицо разбил! Кровище сколько! Выдохнул сгибающийся под тяжелым телом охранник, бегущий к машине: Дверь! Дверь! Кинувшийся было нам навстречу, старший охранник бросился к машине, поспешно распахнул заднюю дверь. Я в серебряном парике и покрывале, выглядя как непонятно что, но точно не гроз, помог бережно засунуть труп с перепачканным кровью и серебром лицом на заднее сиденье, после чего ткнул охранника в спину, и тот закричал. «Давай за руль, Тами, в лечебницу в Ассуре, и звони боссу Эллу. Скажи, куда мы?» «Искусственное дыхание», — добавил я, забираясь в салон следом за Брайаном и захлопывая дверь. Электрокар вылетел на улицу. Водитель торопливый и чуток радостно. Еще бы, какая честь! Орал в броском про инсульт, кровь и даже судороги, которых и не было. Мы в три руки нажимали на мертвую грудь Тора. Во второй руке я держал игольник, направленный белому, как смерть охраннику, в живот. Электрокар свернул. Выдернув из-за пояса шокер, я всадил электроразряд в помощника Брайана, вырубая гада, после чего приставил ствол к затылку водителя. «Тачку останови!» «О!» — издал обмякший охранник, отпуская педаль газа. «Я...» «Молчи!» «Остановись и вруби аварийку!» «Нет, не прижимайся к стене тоннеля!» «Вставай прямо здесь, на полосе!» «Вот так!» «Аварийку!» «Давай!» «Сделано!» «Вижу!» кивнул я, вжимая скобу шокера и пуская в шею второй жертвы немало бодрящего напряжения. Когда сипящий водитель обмяк, я прикинул положение машины, добавил каждому из охранников по разряду, после чего приглашающий приоткрыл заднюю дверь, взялся за винтовку и замер. Дыхание со свистом вырывалось сквозь намертво стиснутые зубы. Сквозь тонированное стекло я смотрел назад и не пропустил, когда из клуба вылетела вторая машина, набравшая было скорость, но тут же сбросившая её и вставшая почти впритык к нашей, мигающей аварийными огнями. «Тор!» Выскочивший из салона третий брат Леонта в пару шагов преодолел разделяющее нас расстояние и распахнул приоткрытую дверь. «Брат!» Я молча нажал спуск. Получив в груди шею очередь тигл, Эл отшатнулся и рухнул а я тут же заорал, оставаясь в машине. «Работает гроз, Тимофей Градский! Внимание! Работает гроз! Ликвидация смертников завершена! Любой, кто окажет мне сопротивление, будет приравнен к смертникам и ликвидирован! Не делайте глупостей, парни!» По машине ударило несколько игл, безвредно отскочивших в сторону, и... На этом все. Приподнявшись в сиденье, я увидел замерзших у второй машины троих вооруженных мужчин. «Все братья Леонты ликвидированы!» — добавил я. «Все трое!» Это известие мужиков пошатнуло, а я добавил чуток огонька, вытолкнув второй труп из машины. Миновала ещё одна напряжённая минута. О чём-то коротко переговорившие бандиты забрались в машину и убрались, проехав мимо. Уверен, что они все сейчас звонят. Вот-вот из клуба повалит волна спешащих скрыться клиентов. Им уже не до веселья. Их мир рухнул. Набрав номер, я выбрался из машины, прислонился спиной к багажнику и шумно выдохнул. Это было слишком быстро и непродуманно. Но сработало. В этот раз сработало. «Алло, транспортная служба Смайл АКДУ. Чем можем помочь?» «Два колёсных АКДУ, пожалуйста», — улыбнулся я в экран, запоздало стягивая с головы серебряный парик. «И побыстрее». «Э, конечно. Ваш адрес?»